День рождения Андрея Бегорского получился, как и всегда, весёлым, уютным и принёс Аеле немало приятных минут. Во-первых, всем очень понравились её подарки. Андрей был доволен перчатками, тонкими, тёплыми и пришедшимися как раз по руке. Радислав тут же распечатал один из подаренных ей блоков Marlboro и с наслаждением закурил вкусную американскую сигарету. А Люба та просто расплылась от восторга, когда распаковала принесённые пакеты и увидела норвежский свитер и джинсы Ренглер для Николаши и очаровательную маленькую дублёночку цвета кофе с молоком для Лёли. Для самой Любы в пакете лежала тёмно-бордовая коробка с французскими духами ЖЭОЗ. Во-вторых, Аэла ещё раз смогла убедить себя в том, что брак Романовых вряд ли можно считать удачным. Нет, Родислав и Люба по-прежнему выглядели дружной парой, но Аэла заметила напряжение между ними, не то остатки недавней ссоры, не то хроническое недовольство друг другом. И выглядят оба неважно, у Радислава мешки под глазами и взгляд какой-то затравленный, а Люба — вообще потухшая, затурканная, замученная домашними заботами. Конечно, она недавно похоронила мать, и трудно ожидать, что она будет выглядеть цветущей и радостной, но все-таки и волосы у нее нет. Не такие ухоженные, как раньше, когда Тамара за ними регулярно следила, и морщинки вокруг глаз появились. И одета она как-то, в общем, как была она не пара ей для Радислава, так и ею и осталась. Несчастный дурачок, позволил женить себя на этой простушке. Теперь всю жизнь будет локти кусать и любовницу завести не может. Характер не тот. Родик не из тех, кто изменяет. Уж в этом-то Аэлла была на сто процентов уверена, на собственном опыте убедилась. Вот и сидит теперь под боком у скучной пресной жены, которая только и знает, что готовить, стирать и убирать. Нет у человека в жизни праздника. Остается их только пожалеть, что Аэлла Александриде с удовольствием и делает, оказывая им покровительство и всяческие мелкие услуги и задаривая подарками. В-третьих, кроме самой Аэллы со спутником и Романовых, Андрей пригласил и свою даму, того самого шеф-повара, от которой он набрался всяких глупостей. Это была женщина чуть постарше Андрея, где-то к сорока, очень ухоженная, очень стройная, одетая ничуть не хуже самой Аэлы, но по мнению Аэлы, она была отчаянно некрасива. Андрюха выбирает баб себе подстать. С удовлетворением подумала она: "Разве настоящая женщина позарится на такого? Бедный, неперспективный и к тому же страшненький. Хорошо, что хотя бы я иногда оказываю ему внимание". А то его жизнь превратилась бы в сплошную унылую тягомотину. Неудивительно, что при наличии такой любовницы он мчится ко мне по первому зову, и это тоже подняло Аэля настроение. Аэла, мне нужна твоя помощь, сказала Люба. Ты могла бы найти приличное место работы для молодой женщины, которая скоро уйдёт в декрет. Как скоро? Завтра? Месяцев через 5. «Хотелось бы, чтобы она ушла с хорошей зарплатой. У нее стаж больше восьми лет, так что будет получать сто процентов оклада». «А что за подружка?» — поинтересовалась Аэлла. «Я ее знаю?» «Вряд ли. Она с родиком в академии работает». «А что, разве в академии маленькие оклады?» — удивилась Аэлла. «Я всегда думала, что там хорошо платят. Звания, выслуга, пайки и все такое». У нее нет звания и выслуги. Она лаборантка, — пояснила Люба. А Элла не успела удивиться тому, что Люба просит за какую-то лаборантку, как в разговор вмешался Ленечка. Что она умеет? Какое у нее образование? От Аэллы не укрылось, что Люба бросила на мужа какой-то странный взгляд. Не то упрек был в этом взгляде, не то вопрос. — Она на машинке печатает, — вступил Радислав, откашлившись. Образование 10 классов и курсы машинисток-стенографисток. Какие курсы? продолжал допытывать Цельёничка. Где она училась? И снова любо бросила на Радислава так и не разгаданный аэлый взгляд. Э, кажется, на курсах секретарей при Меди, ответил он не очень уверенно. Я точно не помню, помню только, что их там учили латинской машинописи. То есть она может быстро печатать документы на иностранных языках? Уточнил работник в Нешторга. Да, кажется. Так это просто замечательно. У нас как раз в соседнем отделе секретарь-машинистка через 2 недели уходит в декрет. Нужно, чтобы её кто-нибудь заменил на 4 месяца. Я поговорю насчёт вашей протеже. А она придёт, поработает, а потом молодая мамаша выйдет из декрета, а ваш знакомый как раз в него и отправится. У нас там платят как всюду, но есть надбавки за работу с иностранными языками. Только вы имеете в виду, после декрета её к нам обратно не возьмут. Ну как же это не возьмут, возмутилась Люба. По закону обязаны. Так место-то будет занято. По закону её обязаны трудоустроить. Ей предложат место в нашем марш-бюро. Годится. Её и проведут изначально как машинистку, а потом временно переведут в отдел, пока секретарь в декрете. Иначе не получится. И снова Люба как-то непонятно посмотрела на Радислава, а Элла даже нервничать начала. И чего она всё время на мужа поглядывает? Чья это подруга в конце концов, Любина или, может, Радислава? Сама мысль об этом показалась Элле смешной, и она невольно прыснула. Так вы поговорите со своей знакомой, продолжал Лёнечка. Если её моё предложение устраивает, пусть звонит, скажет, что от Романовых, а Элла даст вам мой телефон, всё будет в лучшем виде. Да, сказала Люба. Мы поговорим с ней. Спасибо вам большое. Они сидели в комнате, расположившись на диване и низеньких креслах вокруг журнального столика, на котором с трудом умещались блюда с закусками, тарелки и бокалы. Пока Лёнечка вежливо танцевал с дамой Бегорского, А сам Андрей и Родислав увлечённо обсуждали результаты матча за шахматную корону между Анатолием Карповым и изменником родины Виктором Корчным. Люба и Аэлла стали убирать со стола грязную посуду, чтобы освободить место для чашек и десерта. Плохо выглядишь, заметила как бы между прочим Аэлла, когда они оказались вдвоём на маленькой, но очень рационально обставленной и оборудованной кухне Бегорского. Со здоровьем всё в порядке? Или семейная жизнь заела? Всё в порядке, сдержанно ответила Элла. Просто, наверное, после маминой смерти никак в себя не приду. Надо за собой следить, тоном строгой учительницы произнесла Элла. Это не дело так распускаться. Хоть я тебя отведу к нашему самому лучшему косметологу. Пусть поделает тебе процедурки, массажи, маски, чистку тоже надо сделать. Или хочешь, я тебе лицо подтяну? считай, что мне уже пора, озабоченно спросила Люба, машинально ощупывая пальцами скулы и подбородок. Как пластический хирург Элла Константинна Александриди вовсе не считала, что её подруге пора делать подтяжку. Кожа у Любы была хорошей, натянутой, тургор отменный, и овал лица был юнным и безупречным, но как женщина, которую однажды отвергли в предпочтя ей другую, Она не могла удержаться, чтобы эту другую не уколоть, пусть и по мелочи. Уже можно лучше предупредить старение, чем потом с ним бороться. И до совершенно запустила голову. Неужели никому тебя постричь? Да я как-то к томе привыкла, а её теперь нет. Но ты права, конечно, в парикмахерскую давно надо было сходить. Всё никак не соберусь. Дома много хлопот, дети, хозяйство. Вот я и говорю, что тебя семейная жизнь заела, удовлетворённо констатировала Аэлла. Посмотри на меня, никаких мужей, только любовники, зато всегда есть время, чтобы заняться собой. Посмотри и сделай выводы. И что ты мне предлагаешь? усмехнулась Люба. Развестись или завести любовника? Конечно, Элли было бы приятнее, если бы Романовы развелись. Это лишний раз подтвердил бы её правоту. Брак был вынужденным, по крайней мере, со стороны Радислава, он либо никогда, по-настоящему не любил, и вот как печально всё закончилось. И тогда Радислав обязательно прибежит к ней, к Элли, и будет просить прощения и каяться. и говорить, каким дураком он был, что оттолкнул её тогда, и у него никогда не было такой женщины, как она, и уже, наверное, не будет. Она ещё подумает, как ей себя повести. Может быть, оттолкнёт его и унизит в отместку за тот случай, а может быть, посмотрим. Впрочем, если эта дурашка Люба заведёт любовника, то браку тоже очень быстро придёт конец. У неё не хватит ума сделать так, чтобы Родислав ни о чём не догадался. А если он узнает, то немедленно бросит жену. Это будет прекрасный повод уйти от нелюбимой женщины и не потерять лица. "Я предлагаю тебе не сосредотачиваться изо всех сил на домашних делах", очень серьёзно ответила Аэлла. "Быт и уют это, конечно, похвально, но мужикам нужно от нас совсем другое". Одним уютом еще никому не удавалось удержать мужа. Люба, казалось, не проявляла к разговору никакого интереса, и это удивило Аэллу. Неужели она действительно полагает, что в ее браке все стабильно и определено раз и навсегда? Неужели она не видит опасности, которые подстерегает всех жен, когда их мужья переступают тридцатипятилетний рубеж? Знала бы Люба, сколько тронутых старением лиц омолодила доктора Александриде только потому, что мужчины в возрасте от тридцати пяти до сорока вдруг переставали интересоваться своими женами и обращали взоры на молодых и свежих. Интересно, как часто Радислав спит со своей женой? Раз в месяц или еще реже? А Элла была уверена, что если это и происходит, то крайне редко. Не может такой видный, красивый и уверенный в себе парень, как Родик, всерьёз интересоваться этой зачуханной, потухшей бабёнкой. Ворон всхлипнул и замолчал. Камень деликатно пережидал, когда минута душевной слабости у друга минует. Вот такие дела, наконец, сдавленным голосом произнёс Ворон. Да, грустно, согласился с ним Камень. А что Люба и в самом деле так плохо выглядит? Или это Аэль так и увидит? Не знаю я. Глукнул ворон. По мне так она красавица. Аэль это злюка, не добрая, ревнивая и завистливая. И чего ветер в ней нашел? Какая же она недобрая, возразил Камень. Вон какие подарки делает, ничего не жалеет. Она щедрая натура, широкая Другое дело, что она щедрая и широкая только с теми, кого считает несчастными и достойными жалости. Но поскольку она искренне считает себя лучше всех, то весь мир по определению состоит только из бедных и несчастных. Насчёт того, что она ревнивая и завистливая, тут я, пожалуй, спорить не стану. Ну, и что там дальше-то было? Устроили Лизу на новую работу? construeli. Она, конечно, сначала ни за что не хотела из академии уходить. А потом Родислав ей объяснил насчёт надбавок за иностранные языки, насчёт возможностей, и она согласилась. Насчёт каких возможностей? Не понял камень. Да ты что? Это же вне шторк. Ну и что? Как что? А, ну да, вдруг вспохватился ворон. Ты же не в курсе. Лежишь, что ты не знаешь, что такое дефицит? Почему же Обиделся камень. Я в курсе, ты сам мне рассказывал. Тогда должен понимать, что сотрудники Внешторга постоянно выезжают за границу и имеют возможность привозить оттуда всякое такое, чего у вас сэр на прилавках нет и никогда не будет. Это ты знаешь, как люди в те времена убивались за то, чтобы устроиться во Внешторг или в любое другое место, которое давало доступ к дефициту. Если ты сидишь на дефиците, то считай, что держишь Бога за бороду. Да, помню, я помню. Ты не отвлекайся, ты про Лизу рассказывай. А чего про неё рассказывать? Она вышла на новую работу и вполне довольна жизнью. Правда, возник маленький нюанс. Лёля стала по ночам просыпаться. Не понял. Что тут такого-то? Ну как же? Раньше Владислав уходил к Лизе, когда дети заснут, и возвращался к половине седьмого, потому что в 7:00 его их поднимало. А теперь Лёля начала часа в 4:00 В половине пятого вставать и прибегать к родителям. Дескать, ей страшный сон приснился. Хорошо, что в первый раз это случилось, когда Радислав дома ночевал. Девочку долго успокаивали, но до семи утра она так и проспала с родителями. И Люба начала бояться, что в один прекрасный день она точно так же прибежит, а папы в постели нет. И что тогда будет? — И что? Девочка каждую ночь просыпается от кошмаров? — сочувственно спросил камень. Бедная крошка. Нет, не каждую ночь, конечно, но где-то раз в неделю случается. Вот и пришлось Любе с Владиславом договориться, что он будет возвращаться до 4:00. А это сам понимаешь, проблема. Транспорт-то не ходит. Вся надежда только на такси, а это деньги. Ну ничего, месяца 2 он на такси поездил, а там и очередь на машину подошла. Николай Дмитрич деньгами помог. Так что твой Владислав теперь на колёсах, как большой. В конце мая Ализа ушла в декрет и в июле родила девочку, Дашей назвали. Ну и началось, сам понимаешь. Пелёнки, распашонки, ползунки, кормление, бутылочки, соски, погремушки и бессонные ночи. Даша росла огорластая, кричала в голос почти всё время. Ализа, э, как себе это представляла? что она будет как Мадонна, с распущенными волосами, красивая сидеть с младенцем на руках, а Родислав будет смотреть и умиляться. На самом деле всё получилось не так. И если младенец на какое-то время умолкал, Лиза моментально засыпала, причём в любом положении, чем бы она ни занималась, просто отключалась моментально и всё. Вот до какой степени ей спать всё время хотелось. И тут уж не до плотских утех было. Если Родислав приезжал, То в основном таскал дочку на руках, чтобы она не орала, и Лиза могла поспать. При таком раскладе он, конечно, не рвался ездить туда слишком часто, так что первые несколько месяцев он чаще ночевал дома с его любовницей. Прошли 2 месяца оплачиваемого декретного отпуска, и встал вопрос: отдавать ребёнка в ясли и выходить на работу или сидеть с дочкой до года, но без зарплаты. И что решили? но, ясное дело, решили, что пусть Лиза сидит с малышкой, а Радислав будет ее содержать. — Это кто же так решил? Лиза? Или Радислав сам сподобился? — Ну, сейчас! — сподобится он. — Люба решила. — Люба? Камень ушам своим не поверил. — А то кто же? Ну, ты сам подумай своей каменной замшелой башкой. Кто еще может принять такое решение? Радислав, конечно, лентяй и сиборит, Он напряжение не любит, но он же не зверь. Он понимает, что двухмесячную кроху в ясли отдавать это чистой воды садизм. Значит, надо, чтобы Лиза сидела дома до года. А кто будет её содержать, если ей на работе зарплата не полагается? Он и будет. Только надо деньги на это из своей зарплаты выделять. А как? Деньги-то немалые. Это тебе не коробочку конфет и бутылочку шампанского прикупить, это взрослую женщину целый месяц содержать, кормить, поить, одевать, да ещё и ребёнка, которому тоже всё время что-то надо. Такой суммы из зарплаты за здорово живёшь не отначишь. Поэтому без согласия Любы это было бы невозможно. Но у Родислава язык не повернулся сказать жене, что так, мол и так я решил. Он вот с ней советоваться начал, дескать, Как ты считаешь, как лучше сделать? А Люба, добрая душа, сразу говорит: "Конечно, родёнка, это твой ребёнок, и ты должен о нём заботиться". В общем, опять она сказала то, что он хотел услышать, а он и рад. Ничего себе. Присвистнул камень. И как это сказалось на семейном бюджете Романовых? Да плохо сказалось. Ясин-перец. Люба начала со страшной силой на всём экономить. На ведь на детях экономить нельзя. Им фрукты нужны, соки разные, одежды, они же растут не по дням, а по часам. Значит, надо экономить на себе и на муже. Вот где уроки Анны Серафимовны пригодились. Люба-то моя из ничего конфетку может сделать. Никто с роду не догадается, что такой шикарный стол на 3 копейки накрыт. В общем, с питанием она кое-как выкручивалась, а вот чтоб кофточку себе новую купить или даже колготки, это нет. Зашивала и старые донашивала. Кстати, я посмотрел, как она колготки зашивала. Чуть с ветки не рухнул. Знаешь, чем она шила? Ну, чем? Иголкой, наверное. Чем же еще? Да это понятно, что иголкой. А в иголке-то что? Ну, нитка. Чего ты привязался? Огрызнулся камень. Сейчас нитка, не нитка, а волос. Она волос у себя из головы выдёргивала и в нитку вдевала. Получается тонко и цвет подходящий. Ничего не видно, если аккуратно зашивать. Представляешь? Нет. Честно признался обалдевший камень. Не представляю. А что, нельзя было тонкие нитки купить? Это тоже дефицит? А то в те времена в СССР почти всё было дефицитом. Тостых ниток навалом, а тонких, чтобы колготки зашивать, наищешься. С продуктами тоже беда. Самые простые в магазине есть. А как что получше, так только по блату или в пайках. Колбаса на прилавке только варёная, копчёных и особенно сыра копчёных не достать. Сыра два сорта. Да и то не каждый день. В общем, караул. Майонез в баночках за 36 копеек и тот не купить просто так. Надо ловить, когда выбросят. куда выбросят? На помойку? На какую помойку, лопух ты полеолитный? На прилавок выбросят. Это термин, э, тогда такой был выбросить. Значит, продавать. А хвончего, протянул камень. Так и говори. Я и говорю. Хорошо ещё, что у Любы на заводе пайки хорошие давали. И у Родиславова в академии тоже. Но самые лучшие пайки были в министерстве, где Головин служил. Он всё время дочери продукты подбрасывал. И вообще, после смерти жены он полностью сосредоточился на двух вещах: на службе и на семье дочери. Звонит по три раза в день, про всё спрашивает, всё вызнает, всё руководить пытается. Задушил прямо своей любовью, продохнуть невозможно. Люба, конечно, радуется, что отец в депрессию не свалился. Но с другой стороны, она от такого тотального контроля давно уже отвыкла. Ну, одним словом, Ничего, как-то всё устаканилось, хотя люба всё время в страшном напряжении. Вдруг отец заметит, что с деньгами что-то не то. Она же знает, какой он глазастый и памятливый. Она до сих пор не забыла, как просила у отца 15 лет назад билет в театр для Андрея Бегорского, и оказалось, что Николай Дмитрич прекрасно знает Андрея по наслушки и даже помнит, что тот увлекается шахматами, хотя самого Андрея ни разу в глаза не видел. В общем, боялся она ужасно. У него память-то отличная и глаз приметливый. Он же не мог не замечать, что дочь за несколько месяцев ни одной обновы, ни мужу, ни себе не купил. Так она, знаешь, что делала? То и дело просила у Аэлы какую-нибудь тряпочку, якобы ей куда-то там надо и надеть нечего, надевала при отца, а потом возвращала Аэле. Так и выкручивалась. Значит, Лиза родила девочку в конце июля. Лето прошло, осень, советские войска вошли в Афганистан, наступил восьмидесятый год. Зиму перезимовали, весна наступила. А там и май месяц, когда у маленького Николаши день рождения. Вот тут-то всё и случилось. Что случилось? Встрепенулся камень. А всё загадочно ухмыльнулся ворон. Наступил день, который перевернул всю их жизнь.